На пустом поле монитора выскочили два слова «Волков прибыл», и Ксена, скинув халат, легла в кровать. Обычно сон приходил в течение минуты, валяться в пустую Ксена не любила даже на родине. Но сейчас она засыпать не торопилась, нужно было осмыслить ситуацию. В то же время она понимала, что информации недостаточно, и что это будет не анализ, а гадание, одна из причуд земной культуры. Аксена мучительно перевернулась на спину. Сомнение. Стив был прав. На земле все пронизано неопределенностью. Они могли перетряхнуть волкову память, но неизвестно, к чему бы это привело. Возможно, к осознанию того, что он раскрыт, и к смене тактического рисунка. Если у него и есть такая тактика. Если он вообще тот, Кого они искали? Ксена перевернулась на бок и обняла подушку. В Москве давно был день, а сюда, на побережье Западной Австралии, только-только явилась ночь. Привычка к режиму взяла вверх, и Ксена уснула, пролежав всего полторы минуты. Тратить время на бесплодные умствования она не позволяла себе даже дома.